Стивен Кинг. Белотренажёр. Глава 1. Метаболические рабочие. Спустя неделю после обследования, которое он откладывал уже год, на самом деле он откладывал его уже 3 года, как заметила бы его жена, если бы всё ещё была жива. Ричард Сифкидс был приглашен доктором Брейди для того, чтобы узнать и обсудить результаты. И так как пациент не смог обнаружить в голосе доктора ничего, что звучало бы как явно зловещее, он достаточно охотно пошел на прием. Результаты были представлены в виде цифровых значений на листке бумаги о заглавленном Госпиталь Метрополитен Нью-Йорк. Все названия анализов и их цифровые значения были напечатаны черным. за исключением одной строки. Она была напечатана красным, и Сивкиц не особенно удивился, увидев, что эта строка означает холестерин. И выделенное красным число свидетельствовало о каком-то недостатке. Таково без сомнения было намерение выделить его. Читалось как 226. Сейфкец стал было интересоваться. Было ли это число плохим? Но в ответ его самого спросили: хочет ли он начать разговор, задавая глупые вопросы? Оно бы не было напечатано красным, размышлял он, если бы оно было хорошим. Остальные числа, несомненно, были хорошими или, по крайней мере, приемлемыми, поэтому-то они и были напечатаны чёрным. Но он ведь здесь не для того, чтобы обсуждать их. Доктора люди заняты. не склонен тратить время на задушевные беседы с пациентами. Поэтому вместо того, чтобы сказать что-то глупое, он спросил, насколько плохо было значение числа 226. Доктор Брейди откинулся на спинку своего стула и сплёл пальцы на своей чертовски тощей груди. По правде говоря, сказал он. Это число совсем неплохое. И подняв палец, учитывая то, что вы едите, "Я знаю, что вешу слишком много", рабко сказал Сивкит. "Я намерен что-то с этим делать". Но на самом деле он имел в виду, что ничего с этим делать не собирался. "По правде говоря", продолжал доктор Брэди. "Ваш вес тоже не так уж плох. Опять-таки, учитывая то, что вы едите. А теперь я хочу, чтобы вы послушали меня внимательно, потому что я говорю такие вещи своим пациентам, Сейво один раз. Мои пациенты-мужчины, если дело касается женщин, набравших лишний вес, они бы первые мне на уши подсели, если бы я им это позволил. Вы готовы? До, да", сказал Сейвкиц, пытаясь переплести свои пальцы на груди и понимая, что это у него не получится. То, что он там обнаружил, или выражаясь точнее, в очередной раз обнаружил, была довольно неплохая пара грудей. которая, насколько ему было известно, не являлась частью стандартной экипировки мужчин, которым было немного меньше сорока. Он оставил попытку сплести пальцы и вместо этого сложил их на коленях. Чем скорее лекция начнется, тем скорее она закончится. «Ваш рост равен шести футам и вам тридцать восемь лет», — сказал доктор Брейди. «Ваш вес должен составлять сто девяносто фунтов». И уровень холестерина должен быть примерно таким же. Когда-то давно, в 70-х, вы могли бы избежать неприятностей с числом холестерина равным 240. Но это было тогда, в 70-х, когда вы ещё могли курить, ожидая своей очереди в приёмном покое. Он покачал головой. Но зависимость между высоким уровнем холестерина и сердечными заболеваниями стала слишком очевидной. Поэтому цифра 240 впоследствии стала неприемлемой. Но вы принадлежите к той категории людей, которых природа наградила хорошим обменом веществ. Заметьте, не великолепным, но хорошим. Да. Как часто вы бываете в Макдоналдсе или Вэндис, Ричард? Дважды в неделю. Может, раз в неделю, сказал Сивкиц. На самом деле он ел там в среднем от 4 до 6 раз в неделю. не считая периодических посещений Арбис был холодным. Доктор Брэди поднял руку, как будто хотел сказать: "Делайте, как хотите". И что, как теперь думал Сивкиц, было похоже на девиз Burger King. "Что ж, все говорят нам, что вы посещаете подобные места. В день вашего обследования весы показали 223, и снова вес был очень близко к вашему уровню холестерина. И это не случайность". Он немного улыбнулся, когда Сиффизд дрогнул. Но, по крайней мере, эта улыбка не была лишь на симпатии. Вот что происходило с вами до сих пор на протяжении вашей взрослой жизни, сказал Брэди. Всю жизнь мы продолжали питаться так, как мы это делали будучи тинейджером, и до сих пор ваше тело, благодаря, если не экстраординарному, то хорошему обмену веществ, хорошо поспевало за вами. Что позволяет сравнить процесс метаболизма в организме с работой целой бригады рабочих. Людей, обетов в чиновс и ботинки до комартина. Скорее всего, эта бригада работает на вас, а не на меня, подумал Сивкет. Тем временем его глаза продолжали возвращаться к отмеченным красным цифрам 226. Их работа заключается в том, чтобы взять то, что вы им посылаете вниз по желобу, и пустить это в дело. Частично полученные они отправляют на различные производственные нужды, а остальное сжигают. Если вы отправляете им больше, чем они в состоянии переработать, вы начинаете прибавлять в весе, что вы и делали хоть и относительно медленно. Но вскоре, если вы ничего не предпримете, то увидите, что начнете прибавлять быстрее. На это есть две причины. Первое состоит в том, что производственной мощности вашего организма нуждается в меньшем количестве горючего, чем это было раньше. А вторая это то, что ваша метаболическая бригада, те парни в чинах с искотуйровками на руках, не стали моложе. И поэтому они не могут работать с той же интенсивностью, что и раньше. Они теперь намного медленнее сортируют то, что предназначено для сжигания, и то, что будет отправлено дальше. Иногда не жалуется. Жалуется красиво Сивкитц. Доктор Брэди, руки которого всё ещё были скрещены на узкой груди, как у туберкулёзника, подумал Сивкитц. Груди там, конечно, и в помине не было. Кивнул такой же узкой головой. Сивкитц подумал, что она похожа на голову хорька, плоская и остроглазая. Да, конечно. Они говорят примерно так. Он притормозить не собирается. И что он думает? Мы супергерои из Marvel Comics. И и сущие, даст он нам когда-нибудь отдохнуть. И один из них симулянт, которого можно найти в любом коллективе. Вероятно, скажут: "Разве ему есть до нас какое-то дело? Он же там наверху, не так ли?" И рано или поздно они сделают то, что сделала бы левая бригада роботяг, которые заставляют работать слишком много и слишком долго. не имея даже вшивых выходных, не говоря уже об оплачиваемом отпуске. Они становятся небрежными, начинают лентяйничать и работать спустя рукава. Однажды один из них вообще не выйдет на работу, потом на его место придет другой, если вы доживете до этого, чтобы заменить того, кто лежит дома, умирая от удара или от сердечного приступа. Доктор Брейди разсоединил свои пальцы и наклонился над столом, подавшись вперёд. Он смотрел на Ричарда Сивкица, не улыбаясь. Вы стоите перед выбором. Я моя работа уведомить вас об этом. Вот и всё. Или вы меняете свои привычки, или вы окажетесь в моём офисе ещё через 10 лет с какой-нибудь серьёзной проблемой. С весом возрастом до 300 фунтов, диабетом второго типа, с варикозным расширением вен, Язы желодка и цифры холестерина под стать вашему новому весу. На данном этапе ещё можно обойтись без жёстких диет, лепосакции или сердечного приступа, чтобы привлечь ваше внимание. Позже избежать этого будет труднее. Когда вам ещё нет 40, борьба с весом становится труднее год от года. А вот после 40, Ричард, вес прилипнет к вам, как детский голнок к стенам спальни. Изящное сравнение. сказал Сеткетс и прыснул со смеху. Он просто не смог сдержаться. Брэди не смеялся, но по крайней мере он улыбнулся, откинувшись на спинку стула. "Там куда вы направляетесь? Нет ничего изящного. Доктора обычно говорят об этом не больше, чем государственные полицейские говорят оботорванных головах на один их канаве недалеко от места автомобильной аварии". или о почерневшем ребёнке, которого они обнаруживают в шкафу на следующий день после того, как огни рождественской ёлки охватили пламенем дом. Но мы знаем о прекрасном мире точности от женщин, которые выращивают плесень под складками жировых отложений, и которая до конца так и не вымывается оттуда годами, и от мужчин, которые повсюду таскают за собой облако смрада, потому что не в состоянии оттереть себя, как следует, в течение 10 лет и даже больше. Сифки приморщился и сделал отмахивающий жест рукой. Не хочу сказать, что и вы таким станете, Ричард. Большинству удаётся этого избежать. Они, по-видимому, имеют своего рода встроенный ограничитель. Но доля правды в старой пословице о том, что кто то ложкой и вилкой вырыл себе могилу, всё-таки есть. Помните об этом. Я буду. Хорошо. Это речь или проповедь, или неважно что. Я не буду вам говорить: "Идите и больше не грешите". Я просто повторю то, что уже сказал. Несмотря на то, что в графу о профессии в бланке на возврат подоходного налога он на протяжении 12 лет заполнял словами "свободный художник", Цивкиц не считал себя особенно творческим человеком. Он не занимался живописью и даже не рисовал. Так, кое-что для себя в течение года после окончания университета Деполей Он делал обложки для книг, несколько постеров для фильмов, много иллюстраций для журналов, оформлял несколько обложек для брошюр торговых выставок. И сделал одну обложку для компакт-диска. Но говорил, что больше этим не будет заниматься, потому что для того, чтобы увидеть денежное выражение результатов этого труда, понадобилось бы увеличительное стекло. Вот настолько он был близок к тому, что называют артистической натурой. Если бы его спросили о том, что из того, что он сделал ему самому нравится, он бы, вероятно, не нашелся с ответом. Если бы нажали, то он, возможно, назвал бы картину с изображением белокурой девушки, бегущей по траве, которую он написал для рекламы смягчителя для белья Дауни, но даже это не было бы правдой, он ответил бы так только за тем, чтобы от него отстали с расспросами. А правда говоря, он не был таким художником, у которого были или которому нужно было иметь каких-то фаворитов. Он уже давно брал в руки кисть для того, чтобы поработать над заказами, которые обычно он делал по подробным описаниям от рекламных агентств или по фотографии. Так же как и в случае с девушкой, бегущей по траве, очевидно переполненной радостью от того, что ей к концу лета удалось выиграть битву со статикой, при которой одежда липнет к телу. Но несомненно, и то, что такие приливы вдохновения, которые случаются у лучших из нас, таких как Пикассо, Ван Гог и Сальвадор Дали, в конце концов, должны возникнуть и у других, но не чаще одного или двух раз за всю жизнь. Сивкиц домой поехал на автобусе, маршрут которого пролегал через весь город, машины у него не было со времен колледжа. Он сидел и смотрел в окно. Сложенный листок медицинского заключения с впечатанной в него красной строкой лежал в его заднем кармане. Он поймал себя на том, что все время его глаза останавливались на разнообразных рабочих и бригадах строителей, мимо которых проезжал автобус. Парни в касках шли через стройплощадку, одни с ведрами, другие с досками, балансирующими у них на плечах. Парни из Кон-Эд. сновали туда-сюда в люлках, огороженных жёлтой лентой с надписью "Рабочая зона". Крой парней устанавливали строительные леса напротив витрины Универмага. Четвёртый в это время говорил по мобильному. Постепенно он увидел картину, которая возникла в его голове и теперь претендовала на своё место в мире. Когда он вернулся на свой чердак в Сохо, который служил ему как домом, так и студией, Он весёк, и он направляется к своему замусоренному гнезду под окном в крыше, забыв поднять лежавшую на полу почту. На самом деле, он даже бросил на неё свой пиджак. Он довольно долго смотрел на стоявшие в углу чистые холсты, но так и не подошёл к ним. Вместо этого он взял лист простого белого прессованного картона, угольный карандаш и принялся за работу. В течение последующего часа телефон звонил блажды. и оба раза на звонки отвечал автоответчик. Он работал над картиной с перерывами, но больше все-таки работал, чем прерывался, особенно когда по прошествии какого-то времени понял, насколько она хороша, и в последующие 10 дней она переместилась с картона на холст, высотой в 3 фута и длиной в 4, и ему такой переход казался вполне естественным. Это была самая большая поверхность, над которой он работал за последние 10 лет. На картине были изображены четверо мужчин. Это были рабочие в джинсах и поплёновых куртках, в больших старых рабочих ботинках. Они стояли на обочине просёлочной дороги, большая часть которой была скрыта в лесной чаще. Он изобразил её, используя оттенки тёмно-зелёного с добавлением серого, отчётливыми, быстрыми, размашистыми штрихами. Двое из них были с лопатами. У третьего были вёдра в каждой руке. Четвёртый поправлял фуражку на лбу тем движением, которое идеально показывало накопившуюся к концу рабочего дня усталость и растущее понимание того, что работе не будет конца. Фактический объём работы к концу дня возрастал по сравнению с тем, каким он был в начале. Это четвёртый, носивший видавшую виды старую материтую кепку с напечатанными над козырьком словами "Липит", был бригадиром. Он разговаривал с женой по сотовому. «Иду домой, дорогая. Нет, никуда не хочу. Не сегодня. Слишком устал. Утром рано вставать. Парни ныли, но я их уговорил». Сивкиц не знал, как он смог понять все это, но ему это удалось. Он просто знал, что парня с ведрами звали Фредди, и это ему принадлежал грузовик, на котором они все приехали. Он был припаркован где-то рядом, за картиной. Можно было рассмотреть даже часть его тени. Другого парня с лопатой звали Карлс. У него болела спина, и он посещал Костоправо. На картине не было видно, какого рода работу они делали. Объект их трудов находился где-то за левым краем картины, но зритель мог видеть, как эти люди измождены. Сивкет всегда любил детализацию, и это серо-зеленое пятно, которое изображало лес, было совершенно не в его стиле. Зато людей он изобразил так, что в их лицах, в каждой их черточке зритель мог сразу увидеть усталость. которая была видна и в пятнах пота на воротниках и их рубашках. Небо над ними было странного органически красного цвета. Он, разумеется, знал, что собой представляла эта картина и почему у неба был такой странный цвет. Это была та бригада, о которой рассказывал ему доктор, запечатленный в конце их рабочего дня. В реальном мире за пределами этого органически красного неба Ричард Сивкиц, их работодатель, Он кое-что закусил перед тем, как отправился спать. Остатками какого-то пирога или припасёнными им пончиками из Krispy Kreme. Я опустил голову на подушку. Это значит, что они наконец-то могли пойти домой и на сегодня быть свободны. Будут ли они есть? Да, но не так много, как он. Они слишком устали, чтобы съесть много. Это было написано на их лицах. Вместо того, чтобы объедаться, эти парни, работающие на компании липидов, подняли бы свои ноги повыше и посмотрели бы телевизор. И может быть уснули сиди или лежа напротив него, чтобы проснуться пару часов спустя и увидеть, что на экране заканчивается все то же шоу с Роном Пулпелом, демонстрирующим свои новейшие изобретения перед восторженной студийной аудиторией. Они бы его выключили пультом дистанционного управления, по волокли ноги к кровати, в росая одежда на ходу и даже не оглядываясь. А Варсеям этом рассказала Картина, хотя на ней ничего подобного и не было. Она не была для Сивкица каким-то нововдением и не стала его жизнью. Но она определённо внесла в неё что-то новое, что-то хорошее. Он понятия не имел, что будет с ней делать, когда закончит. Да его это собственное не волновало. Какое-то время ему нравилось, проснувшись утром, смотреть на неё одним раскрытым глазом, доставая из задницы врезавшийся в неё биг долговский боксёрские трусы. Он думал, что её надо будет как-нибудь назвать, когда она будет закончена. Пока что он обдумал и отверг несколько названий. Пришло время остановиться. Парни сказали: "Хватит на сегодня". Бергович сказал: "Хватит на сегодня". Бергович был боссом, бригадиром. Это у него был сотовый Motorola и кепка с названием Lipids. Все эти названия не были достаточно хороши, но он не расстраивался по этому поводу. Он знал, что в конце концов он найдёт для неё правильные названия. Это будет как щелчок в голове. А пока что торопиться было некуда. Он не знал по какой причине, но пока писал картину, он похудел на 15 фунтов. Может, дело было в ней, а может и нет. Глава 2. Велотренажер Где-то, может, на ярлычке чайного пакетика салада, он прочитал, что лучшее упражнение для того, кто стремится похудеть, это отойти от стола. Сивкиц не сомневался в продивости этих слов. Но с течением времени он все больше и больше убеждался в том, что потеря веса не была его конечной целью. Но и прибавлять в весе он тоже не хотел. Он считал, что оба этих процесса были побочным результатом чего-то другого. Он продолжал думать о тех парнях, метаболиках, о которых рассказал ему доктор Брейди, об обычных парнях, которые полностью выкладываются на работе и при этом не получают от него никакой помощи. Он едва ли мог не думать о них, ежедневно посвящая час или два работе над картиной. Рисую их и их мир, в котором они жили и работали. Он много размышлял над ними. Думал о Берковице, бригадире, мечтавшем о своей собственной строительной компании, о Фредди, которому принадлежал грузовик, полноразмерный пикап-додж и который видел себя искусным плотником, о Карлосе с его больной спиной и о Буилоне, который на самом деле был немного лодырем. Работа этих парней заключалась в том, чтобы уберечь его от сердечного приступа или инсульта. Они должны были избавляться от того дерьма, которым их продолжала бомбить эта странная красного цвета небо, прежде чем она перекроет дорогу в лес. Через неделю после того, как он начал картину, и за неделю до того, как он решил, что она закончена, Сивкиц пошёл в фитнес-бойс на 29-й улице. И после сравнения беговой дорожки и тренажёра со ступеньками, повелитель лестниц, который был настолько же привлекательным, насколько и дорогим, купил велотренажёр 40 долларов он отдал сверху за доставку и сборку. Занимайтесь ежедневно в течение полугода, и ваш уровень холестерина снизится на 30 пунктов, сказал продавец, мускулистый малый с логотипом Fitness Boyz на майке. Я вам это гарантирую. Подвал дома, где жил Сивкиц, был большим, многофункциональным помещением. Он был тёмным и плохо освещённым. В нём шумно ревели отопительные котлы. И всё было забито имуществом жильцов, которое находилось в отсеках, обозначенных номерами квартир. Однако в самом дальнем углу подвала находился айкол, который был на удивление пуст. Как будто он ждал его всё это время. Сивкец попросил парня из доставки установить его новый снаряд для упражнений там, на бетонном полу, перед стеной, на которой кроме бежевой краски ничего не было. Не хотите, чтобы мы принесли сюда телевизор? сказал один из них. Ещё не знаю, сказал Сивкинс, несмотря на то, что уже знал. Он крутил педали велотренажёра по 15 минут в день или что-то около того, глядя на голую бежевую стену прямо перед собой до тех пор, пока картина не была закончена. Зная, что 15 минут это вероятно недостаточно, хотя в нём всякое сомнение лучше, чем ничего. И зная также то, что на данный момент это было то время, больше которого он бы не смог продержаться. Не потому, что он уставал. 15 минут не могли его утомить. Просто в подвале было очень скучно. Виск колёс в сочетании с равномерным рёвом котла быстро начинал действовать ему на нервы. Он слишком хорошо знал, что делал. В основном двигался в никуда в подвале, под двумя лампочками без абажуров, свет от которых отбрасывал двойную тень на стене напротив него. Он также знал, что дела улучшатся, как только он закончит ту картину, которая была там, наверху, и начнёт другую здесь, внизу. Это была та же самая картина, но сделал он её намного быстрее. Ему это удалось, так как на ней не надо было изображать Берковица, Карлоса, Фредди и Линтия Уильсона. Они ушли, закончив на сегодня с работой, и он просто изобразил сельскую дорогу на бежевой стене. сделал акцент на перспективе так, что когда он садился на велотренажёр, казалось, что дорога убегает от него в тёмные серо-зелёные пятна леса. Езда на велосипеде сразу же стала интереснее. Но после двух или трёх поездок он понял, что сделал ещё не всё. И то, что до сих пор сделано им, было только наброском. Ему ещё надо было дорисовать красное небо с одной стороны. Но это было легко. Можно было сделать наспех. Он хотел добавить больше деталей с обеих сторон дороги и еще немного мусора, но это тоже было сделать легко, и к тому же забавно. Настоящую проблему вообще ничего общего с картиной не имело, ни с одной, ни со второй. Проблема состояла в том, что у него не было цели, и это его раздражало больше всего в его занятиях, в которых не было другой цели, кроме них самих. Такого рода тренировки могут улучшать ваш тонус и здоровье, но они по сути бессмысленны, пока ими занимаешься. В этом было даже что-то экзистенциальное. Такие тренировки могли сгодиться для таких случаев, когда, к примеру, какие-то симпатьяшки из художественного отдела какого-нибудь журнала пришли бы к вам в гости и поинтересовались, не сбрасываете ли вы вес. И даже это не приближалось к настоящей мотивации. Он не был до такой степени безнадёжен или сексуально обочен. для того, чтобы такого рода стимулы помогали ему продержаться на протяжении всего долгого пути. В конце концов, ему бы все это наскучило, и он снова вернулся бы к своим пончикам. Нет, он должен был решить, где будет лежать его путь и куда он его приведет. Тогда бы он смог представить, что едет туда. Эта мысль его взволновала. Может, это и выглядело глупо, и даже безумно, но для Сивкица это легкое волнение было предвестником того, что все получится. К тому же, ему ведь не надо было никому говорить о том, что он задумал. Не так ли? Конечно. Он даже мог достать дорожный атлас Random Mcnally и ежедневно отмечать свои достижения на одной из карт. Он не был склонен к самоанализу, но по дороге домой из Barnes Noble со своей новой книгой дорожных карт под мышкой, он обнаружил себя размышляющим над тем, что именно побудило его к тому, чем он занимался в последнее время. Уровень холестерина немного выше среднего. Сомнительно. Торжественное заявление доктора Брейди, что после сорокалетнего рубежа битва с лишним весом выиграть будет намного труднее, возможно, что на мы повлияло. Но он не думал, что слишком сильно. А может, он просто был готов к переменам? Вот здесь уже было теплее. Труди унесла от рака крови, от одной из его особо агрессивных разновидностей. Сифкиц был с ней в её больничной палате, когда она отходила. Он помнил, каким глубоким был её последний вздох, как поднялась её чуть душной, слабой грудь, когда она вкинула воздух. Как будто она знала, что он последний, и другого больше не будет, никогда. Он помнил и то, как она выдохнула, и звук, который она издала при этом, и как после этого её грудь перестала двигаться. Так и он в последние 4 года прожил в такой же бездыханной паузе. И только теперь снова подул ветер и стал наполнять его паруса. Сейчас в его жизни появилось что-то важное. Бригада рабочих, которых собрал Бредди и которым дал имена, состоящие из Берковица, Уилана, Карлоса и Фреди. Бредди на них было плевать. Для него бригада рабочих-метаболиков была лишь метафорой. Его работой было убедить сивкицев лучше заботиться о том, что происходило у него внутри. И это всё. Его метафора немногом отличалась от слов матери, которая говорит своему малышу, что о коже, которую он содрал со своей коленки, теперь позаботится маленький человечки, которые будут теперь её лечить. Зевкит задумался. Нет, он думал не о себе, размахивая плечом о дверь Хова. Он никогда о на себе не думал. Мне не всё равно, что будет с теми парнями, которые всё время должны работать, и работа которых никогда не кончалась. А ещё эта дорога Почему им надо вкалывать, чтобы поддерживать её в чистоте. И куда она вела? Он решил, что она вела в Херкимер, небольшой городок рядом с канадской границей. Он нашёл тонкую необозначенную синюю линию на дорожной карте северной части штата Нью-Йорк, извилисто прокладывала свой путь от Поукибзи, выходящего из южной столицы штата, 200, а может и 300 миль длиной. Он нашёл более подробную карту северной части Нью-Йорка и кнопками прикрепил к стене. Тот ее квадрат, где начиналась дорога рядом с его сделанной наспех. Его сделанная наспех... Как бы вы ее назвали? Фреско было неправильным словом. Он остановился на... Проекции. И в тот день, усевшись на велотренажер, он представил, что у него за спиной был Пауки Бзи. А не хранившийся в подвале телевизор жильцов из 2G, ни кучи ящиков из 3F, ни покрытый грязью велосипед 4А, а город По... А перед ним лежала сельская дорога, старая Ремберская дорога, как гласила более подробная карта, а не просто синий загагулина, какая-то была у месье Ренда Магналь. Он обнулил километраж на одометре велотренажора и твёрдо зафиксировал свой взгляд на грязи, начинавшейся в том месте, где бетонный пол соединился со стеной, и подумал: "Это действительно дорога к хорошему здоровью. И если ты будешь об этом помнить, то неприятных сюрпризов со здоровьем у тебя не будет". Если не считать некоторых проблем с психикой, связанных со смертью труде. Но его сердце билось слишком быстро, как будто он уже начал крутить педали. Он почувствовал себя так, как он полагал, чувствовало себя большинство людей, отправляющихся в путешествие туда, где они ещё не были, и где их, возможно, будут ждать встречи с новыми людьми и даже с новыми приключениями. Над незамысловатой панелью управления велотренажёра находился держатель для банок. Куда он поставил банку Red Bull, который, как предполагалось, был энергетическим напитком. На нём была старая оксфордская рубашка на выпуск и спортивные шорты. На рубашке был карман. В него он положил два овсяных печенья с изюмом. Предполагалось, что я овсянка и изюм были липидными очистителями. Если говорить о липидах, то компания липидов на сегодня работу закончила. Ох, конечно же, они всё ещё исполняли свои обязанности на картине который был сверху в его квартире. Это было так не похоже на него писать просто так, не для продажи. А здесь, внизу, они погрузились обратно в Додж Фредди, который направлялся обратно в в в полукипсии. Сказал он. Они слушали Катим и пили пиво, доставая его из бумажных пакетов. Сегодня они, парни, чем бы сегодня занимались? остановили пару дренажных труб, прошептал голос. Весеннее половодье почти смыло к чертям дорогу рядом с прайсвелем. Мы рано ушли с работы сегодня. Хорошо. Это было хорошо. Ему не надо было слезать с велосипеда и обходить провалы на дороге. Ричард Сивкиц уставился на стену и стал крутить педали. Глава 3 на пути в Хэркимер. Это было осенью 2002 года. Год, когда башни-близнецы упали на улице финансового центра, и жизнь в Нью-Йорке стала напоминать лёгкую форму паранойи. Хотя для Нью-Йорка состояние лёгкой параноидальности это нормально. Ричард Сивкиц никогда ещё не чувствовал себя здоровее и счастливее. Его жизнь стала напоминать стройное созвучие нескольких музыкальных тем. По утрам он работал над заказами, чтобы оплачивать счета за квартиру и покупать продукты. Казалось, что заказов было больше, чем когда бы то ни было. В экономической ситуации был застой. Все газеты говорили об этом, но для Ричарда Сивкица, свободного художника на поприще рекламы, она процветала. Он, как и прежде, продолжал обедать у Дугана в соседнем квартале, но теперь он обычно брал салат вместо жирного двойного чизбургера. А днём работал над новой картиной для себя. И начал он с более детализированной версии проекции, которая была на стене подвального алкова. Картина, изображавшая Берковица и его бригаду, была отложена и накрыта куском старой простыни. Он закончил её. Теперь ему надо было доработать то, что служило ему хорошей службой там, внизу, дорогу в Херкимер, без бригады рабочих на ней. И почему бы ему не уйти? Разве сейчас он сам не поддерживал её в чистоте? Он именно этим и занимался и проделал в этом смысле чертовски хорошую работу. Он пошёл к Брейди снова в конце октября, чтобы ещё раз сдать тест на уровень холестерина. И на этот раз число, обозначавшее его, было написано чёрным, а не красным, и равнялось 179. Брейди был преисполнен уважения и даже немного завистлив. "У вас он лучше, чем у меня", сказал он. «Вы серьёзно отнеслись к тому, что я сказал вам в прошлый раз, не так ли?» «Полагаю, что да», — согласился Сивкиц, — «и ваше брюшко почти исчезло. Тренировались?» «Настолько, насколько это было в моих силах», — согласился Сивкиц и больше не стал распространяться на эту тему. Его тренировки к тому времени становились всё более странными. Во всяком случае, такими бы их посчитал кое-кто. «Хорошо», — сказал Брэдди. Вы добились всего, хотели. Теперь можете этим хвастаться. Вот вам мой совет. Сивкицы уловнился на слова доктора и на этот совет тоже. Его вечера были четвёртой частью обычного дня Сивкица. Он проводил их либо за просмотром ТВ, либо за чтением. Обычно потягивал томатный сок или V8 вместо пива. Чувствуя себя усталым, но довольным, спать он теперь ложился на час раньше, и это дополнительное время отдыха также шло ему на пользу. Главный третий части его дня было время с 4 до 6. Эти 2 часа он проводил на велотренажёре, крутя педали по синей загагуле между Поукипзи и Херкимером. На карте его местоположение изменилось. Со старой Ремберской дороги он перешёл к дороге Каскадных водопадов, а затем к Лесной дороге и даже на какое-то время к Замусорной дороге, севернее полуострова Он вспоминал, как в начале даже 15 минут, проведённые на велотренажёре, казалось ему вечностью. Теперь же ему иногда приходилось заставлять себя слезать с велотренажёра, спустя 2 часа, проведённых на нём. В конце концов он принёс будильник и стал заводить его на 6 вечера. Его агрессивного рыёба было почти достаточно, чтобы достаточно, чтобы разбудить его. Севкис считал, что трудно поверить в то, что он засыпал во время тренировки на велотренажёре на стабильной скорости 15 миль в час. Но ему не нравилась альтернатива, заключавшаяся в том, что он немного спатьил по дороге в Херкимер или в своём подвале в Сохо, если вам так больше нравится. Каковы были его заблуждения? Однажды ночью, переключая каналы, он наткнулся на передачу о гипнозе на канале ANE. В парению, которого убрали интервью, был гипнотизёром представившемся как Джо Сатурн. И говорил он о том, что каждый день буквально все занимаются самогипнозом. Мы используем его, чтобы с утра настроить мозг на работу. Он помогает нам вникнуть в суть дела, когда мы читаем роман или смотрим фильм. А также мы используем его, когда не можем уснуть ночью. Последний был любимым примером Джо Сатурна, и он постоянно рассказывал о поведенческих паттернах успешно засыпающих, которым они следовали каждый вечер. Проверка замков на дверях и запоров на окнах. Это могло быть и рисование стакана с водой, и чтение небольшой молитвы или медитации. Он сравнил всё это с пассами, которые гипнотизёр совершает напротив своего объекта, и со скороговоркой обратного счёта от 10 до 0, например, или с убеждением объекта в том, что он или она чувствует себя очень сонливым. Сифкиц с благодарностью ухватился за эти слова, сразу же решив В те 2 часа, которые он ежедневно проводил на велотренажёре, он находился в состоянии лёгкой или средней степени гипноза. Потому что к третьей неделе своего пребывания напротив стеной проекцией он больше не был в подвальном алкове. К началу третьей недели он 2 часа проводил на дороге в Херкимер. Он весьма довольный крутил педали по утрамбованной грунтовой дороге, петлявшей через лес, вдыхая запах сосен и слушая крики воронов или хруст листвы. когда ему случалось проезжать сквозь нее. Велотренажер превратился в трехскоростные роли, на котором он ездил, когда был 12-летним подростком из пригорода Манчестера в Юг-Хэмпшире. Конечно, это был не единственный велосипед, который у него был до того, как в 17 он получил водительские права, но бесспорно он был лучшим его велосипедом. Пластиковый держатель для банок стал более громоздким, но при этом был более удобным. Металлическое кольцо ручной сварки выступало над велосипедной корзиной, где вместо Red Bull теперь стоял ледяной чай Lipton, недослащенный. На дороге в Херкимер всегда был конец октября, и время, когда до заката оставался ещё час. Несмотря на то, что он ехал 2 часа, и будильник, и одометр на велотренажёре подтверждали это каждый раз, когда он заканчивал свою поездку. Солнце никогда не меняло своего местоположения. Она всегда прокладывала одинаковые тени через грунтовую дорогу, мигала ему сквозь деревья. Всё из того же квадратного неба, пока он ехал, и встречное движение воздуха, вызванное его собственным движением, сдувало волосы с его лба. Иногда ему попадали знаки, приколоченные гвоздями к деревьям, в местах, где его дорога пересекалась с другими. На одном из них было сказано: Каскадная дорога. Херкимер 120 миль было написано на другом. Он был изрешечён старыми отверстиями от пуль. Данные на знаках всегда совпадали с теми, которые были указаны на дорожной карте на стене в алкове. Он уже решил, что достигнул Херкимера. Он продолжит свой путь в канадских лесных чащах и даже не остановится, чтобы купить сувениры. Там дорога обрывалась, но это не было проблемой. Он уже приобрёл книгу под названием "Карты местности Восточной Канады". Он бы просто отредактировал карту, проложив свой собственный путь острым синим карандашом, порисуя при этом много загогулин. Загогулины увеличивали километраж. Он мог бы поехать к заполярному кругу, если бы захотел. Однажды вечером, после очередного звонка будильника, который выводил его из транса, он подошел к проекции и стал долго и задумчиво его рассматривать, склонив голову на бок. Другой бы там мало что увидел. Находясь в так близкой картине, эффект принудительной перспективы переставал срабатывать, и для нетренированного глаза лесистый пейзаж превращался в разноцветную мазню. Светло-коричневый в том месте, где была дорога, темно-коричневый там, где была листва, синий-серый с прожилками зеленого вместо пихт, ярко-желтый-белый там, где находилось закатное солнце в крайнем левом углу, в опасной близости к двери, ведущей в котельню. Но офикицц тем не менее всё видел как надо. Картина навсегда зафиксировалась в его сознании и была неизменна. Если он не сидел на велотренажёре, конечно, но даже тогда он помнил её в общих чертах. Что бы вы хорошо. То, что он её помнил, было своего рода пробным камнем, способным убедить себя, что это было не более, чем сложной игрой ума, что это в его подсознании, что он мог отключить, когда это выхотел. Он принес в подвал коробку с красками на случай, когда они ему понадобятся. И теперь, недолго думая, он добавил несколько пятен коричневого к дороге, смешивая его с черным, чтобы сделать ее более темной, чем листва. Он отступил назад, посмотрел на внесенные им добавления и кивнул. Это было небольшое изменение, но оно сделало картину еще более совершенной. На следующий день, проезжая на своем трехскоростном роли через лес, теперь он был менее чем в 16 милях от Херкемера и только в 80 от канадской границы, он обалдел, когда увидел, что посреди дороги стоит довольно крупный самец оленя и испуганно смотрит на него своими темными бархатистыми глазами. Он вскинул вверх белый флаг своего хвоста, уронил кучу какашек и снова направился к лесу. Сивкиц увидел, как он еще раз задрал свой хвост и затем исчез. Он продолжил свой путь, объехав оленей дерьмо. У него не было желания заполнять им протекторы своих шин. В тот вечер он выключил будильник и подошел к картине на стене, вытирая пот со лба платком, который он достал из заднего кармана своих джинсов. Он критически посмотрел на проекцию, поставив руки на бедра. Затем работая уверенно и с обычной для него быстротой и немудрено, он занимался этим на протяжении уже почти 20 лет, зарисовал какашки, заменив их несколькими ржавыми банками из-под пива, вне сомнения. оставленных каким-нибудь местным охотником, который проходил здесь в поисках фазана или индейки. «Ты пропустил их, Верковец», сказал он в тот вечер, когда сидел и пил пиво вместо сока V8. «Я сам их завтра уберу, но сделай так, чтобы подобное больше не повторялось». Но ему не пришлось этого делать. Когда на следующий день он спустился в подвал, чтобы закрасить банки на картине, их там уже не было. На мгновение его охватил настоящий ужас, как будто в живот ткнули тупым концом палки. Его ужаснуло то, что он сделал. Посреди ночи спустился сюда вниз, как лунатик. Взял свою верную банку с растворителем и кисть, и потом напрочь забыл об этом. Он сел на велотренажёр и вскоре стал крутить педали своего старенького роли, вдыхая чистый запах леса и наслаждаясь тем, как ветер сдувает с алба его волосы. Может быть, тогда всё и стало меняться. Именно 100 день, в тот день, когда он почувствовал, что он, возможно, не один на этой дороге в Херкиме. Одно не вызывало сомнений. Это случилось на следующий день после того, как исчезли пивные банки, и когда он увидел по-настоящему страшный сон, после которого он и нарисовал гараж Карлоса. Глава 4. человек с ружьём. Последний раз такой яркий сон он видел лет 14, когда три или четыре незабываемые паллюции привели его в физический мир мужчины. Но то, что он увидел сейчас, было самым страшным из всего того, что он видел раньше. Мне всяких сомнений. Увиденное им прежде даже приблизительно не могло сравниться с увиденным в этом сне. Он видел всё как в реальности, несмотря на то, что сон был странно поверхностным. Он осознал, что спит, но не мог проснуться. Он чувствовал себя как будто обёрнутым в какую-то мерзкую марлю. Он с трудом осознавал, что его кровать рядом, и что он находится в ней. Но он не мог пробиться к лежавшему на ней Ричарду Сивкицу, раздражающему и потному, в своих предназначенных для сна пикдоговских боксёрских шортах. Он увидел подушку и бежевый телефон, встреченный в корпусе. Затем прихожая с фотографиями его жены и троих дочерей. Потом кухня, микроволновая печь, таймер, который показывал 4:16. Блюдо с бананами, которые напомнили ему о печали и ужасом на кухонном столе от Формика. Затем коридор. Там лежал Пепе, их собака, положив морду на лапы. Пепе даже не поднял головы, когда он проходил мимо. а просто поднял на него глаза, показав ужасный пронизанный кровеносными сосудами белый полумесяц, и в этот момент Сивкид зарыдал во сне, осознав, что все это он потерял. Теперь он был в гараже, но он почувствовал запах масла и знакомый запах зубровки душистый. Газонокосилка стояла в углу, как какое-то загородное божество. Он увидел зажатый в тисках рабочий стол, старый и темный. Древянная поверхность которого была из пещерина с крошечными трещинами. Дальше шкаф. Конки его девочек лежали как попало на полу. Их шнурки были белыми, как ванильное мороженое. Его инструменты смешались на стенах штырков в аккуратной последовательности. Это были в основном садовые инструменты, и самым неприятным для работы в саду был Карлос. Меня зовут Карлос. На самой верхней полке, далеко за пределами досягаемости его дочерей, лежало ружье 410, которым уже много лет никто не пользовался и о котором почти забыли. И еще коробка с патронами, такими темными, что на них сбоку едва можно было прочесть слово Винчестер. Вполне достаточно того, что ты его мог прочитать. И тогда Сивкиц пришел к пониманию, что он вынашивал в своей голове план потенциального суицида. Он яростно боролся, то пытаясь остановить Карлоса, то пытаясь убежать от него, но не мог сделать ни того ни другого, хотя чувствовал под собой свою кровать по ту сторону Марли, в которой он был укутан с головы до пят. Теперь он снова был у тисков, а его 410 был зажат в тиски, коробка с патронами лежала на рабочем столе рядом с тисками. Там же была и ножовка, и он стал пилить ей ствол ружья, потому что так ему было легче сделать то, что он хотел сделать. Я раскрыл коробку с патронами. Их было там два десятка, жирные, зелёные, с медным основанием. И звук, который издал ружьё, когда Карл схватил его, был не щелчком, а треском. И во рту у него был привкус масла и пыли, маслянистый на языке, а пыльный на внутренней поверхности щёк и на зубах. А его спина болела, болела как лэм. Именно так они отмечались в заброшенных зданиях. а иногда и не только в загрошенных. Когда он был подростком, и носился вместе с дьяконами по полу кибзи. Они писали на стенах «Лэмп», теперь также болела его спина, но сейчас, когда его уволили, он потерял многое. Джимми Берковиц больше не мог позволить себе покупать амфетамины, поэтому и Карлс Мартинс больше не мог их покупать, чтобы заглушить боль в спине. Он не мог себе позволить и костоправо, чтобы облегчить боль. Он не мог позволить себе даже платить за дом. Карамба. Так обычно они говорили в шутку. Но теперь, говоря так, он не шутил. Карамба. Они же так потеряют дом, когда до конца выплат по кредиту оставалось меньше 5 лет. И они потеряют его. Да, да, синьоры. И в этом был виноват он. Чёрт в сивке. С его проклятым хобби по поддержанию дороги в чистоте. А изгиб корка под его пальцем был похож на полумесяц, тот, что невозможно описать словами, и который он увидел в глазах своей собаки. Когда Сивкиц проснулся, рыдая и трясясь, его ноги всё ещё были на кровати, в отличие от головы, которая почти казалась полос с лисавшими волосами. Он на четвереньках выполз из спальни и пополз через гостиную к Мальберту, стоявшему под окном. На полпути он почувствовал, что уже способен идти. Картина Пустой дороги всё ещё стояла на мальберте, улучшенный и более законченный вариант той, что была в подвале на стене в Альходе. Он ошвырнул её прочь и на её место поставил кусок картона размерами 2х2 фута. Он схватил ближайший к нему инструмент, которым он намеревался сделать шедевр. Этим инструментом оказалась шариковая ручка, и стал рисовать. Он рисовал на протяжении нескольких часов. В какой-то момент он помнил это только смутно. Ему захотелось отлить, и он почувствовал струящееся по ногам тепло. Но его слёзы не прекращались до тех пор, пока он не закончил рисунок. Затем, когда к его счастью, слёзы высохли, он отступил назад и посмотрел на результаты своих трудов. Это был гараж Карлсона. Октябрьским днём собака Пепе стояла напротив него с поднятыми ушами. Собаку привлёк звук выстрела. На картине не было и следа от Карлсона. Мальчик Китстоун точно знал, где лежит его тело, слева, рядом с рабочим столом с тисками. Если бы его жена была дома, она бы услышала звук выстрела. А если ее не было, она могла уйти за покупками, или, что более вероятно, на работу, то оставался час или два, прежде чем она придет и обнаружит его. Под картиной он небрежно написал «Человек с ружьем». Он не мог вспомнить, когда он сделал эту надпись, но эти слова, написанные печатными буквами, и ли его рук делом и правильным названием для картины. Человека на ней не было, а также и ружья, но название тем не менее было правильным. Тивкиц подошёл к дивану, тёпл на него и обхватил голову руками. Его правая рука чайно болела от долгого жимания непривычного, слишком маленького орудия рисования. Он пытался убедить себя в том, что это был просто плохой сон, и что картина была его результатом. что никогда не существовало никакого Карлоса и компании липидов. И то и другое было результатом его собственного воображения, толчком для работы которого услужила легкомысленная метафора доктора Брейми. Сны исчезли, но те картины, которые он в них увидел, остались. Телефон, с трещиной в бежевом корпусе, микроволновая печь, чаша с бананами, глаза его собаки. Он ясно их видел, яснее, чем когда бы то ни было. В одном он был уверен. о чем и сказал сам себе. С этим чертовым велотренажером окончено. Доездился чуть ли не до безумия. Если бы он продолжил в том же духе, то вскоре отрезал бы себе ухо и отправил его почтой не своей девушке, ее у него не было, а доктору Брейди, который, конечно же, был в ответе за то, что с ним случилось. С тренажером покончено, сказал он, все еще обхватывая руками голову. Может, устал он ходить в фитнес-клуб или ещё куда. Он с этим грёбаным велотренажёром покончил. На фитнес-бойс он так и не пошёл и через неделю. Проще же без тренировок. Он занялся ходьбой, но это не было тем же самым. На тротуарах было слишком много людей, и он тосковал по тому бокою, который царил на его дороге в Хёркиме. Он больше не мог выносить всего этого. Он работал над своим последним проектом. которым была иллюстрация в стиле Нормана Роквелла для покорных чипсов Фритус. Ему позвонил его агент и парень из рекламного агентства, который отвечал за работу с Фритус. Чего раньше с ним не случалось. Похуже всего было то, что он не спал. Постепенно ведения с того сна становились всё более размытыми, и он решил, что только картина гаража Карлса, которая враждебно смотрела на него из угла комнаты, не зарождала и оживляла его. так же, как строя воды, возвращает к жизни измученные засухой растения. Но он не мог заставить себя уничтожить картину, хотя ему этого очень хотелось. Поэтому он развернул ее так, чтобы кроме стены она ничего больше не видела. В тот день он спустился на лифте и в подвал и сел на велотренажер. И как только он зафиксировал свой взгляд на стенной проекции, велотренажер снова превратился в его старенький трехскоростной роли. И он продолжил свой путь на север. Он пытался убедить себя в том, что чувство, как будто его кто-то преследует, было мнимым. Просто он все еще находился под воздействием того сна и неистовых часов, проведенном ему Мольберта. На какое-то время это сработало, несмотря на его сомнения. У него на самом деле были серьезные основания сделать так, чтобы это сработало. Но главным было то, что он снова смог спать до утра и продолжать работу над заказом. Он закончил работу над картиной, изображавшей парнейков, совместо поглощающих фриتس в бедели и пригородного бейсбольного поля на возвышении для питчера. Отправил её с посыльным и на следующий день получил чек на 10.200 долларов. Записка от Барби Каслманн, его агента. Вы немного меня напугали, уважаемый, говорил в записке. И Сифкис подумал: "И вы бы это не ожидали, уважаемый". На протяжении следующей недели у него постоянно возникало желание рассказать кому-нибудь о своих приключениях под красным небом, но каждый раз он отвергал эту идею. Он рассказал бы об этом Труни, но, конечно же, если бы Труди была рядом, его дела не зашли бы так далеко. Идея рассказать обо всём Барри показалась ему смехотворной. Что же касается доктора Брейди, то мысль о том, чтобы поделиться с ним, его немного пугала. Доктор Грей рекомендовал бы ему обратиться к хорошему психиатру и пройти тест на психическую вменяемость, ответив на вопросы минисотского многоаспектного личностного опросника. В тот вечер, когда он получил чек от Фридса, Сивки заметил, что на фреске в подвале произошли изменения. Он останавливал время на будильнике, как вдруг остановился и подошёл к проекции, с банкой этической колы в одной руке и с надёжными маленькими настольными часами фирмы Брукстон в другой. Овсяные печенья с изюмом были заботливо уложены в карман старой рубашки. Там что-то случилось, все было как всегда, и все-таки что-то изменилось, но будь он проклят, если бы смог сказать сразу, что там было не так. Он закрыл глаза и сосчитал до десяти. Обычно этот старый трюк прояснял ему мозги. Затем снова резко раскрыл их так широко, что стал походить на актера Бурлиска, изображавшего испуг. На этот раз он мгновенно увидел, в чём было дело. Исчезла ярко-жёлтая, похожая на маргизу, форма на двери в котельной и обкавка пивных банок. От цвет неба над деревьями стал более глубоким, более тёмным красным. Солнце или зашло, или почти зашло. На дорогу в Херкимер опускалась ночь. Ты должен остановить это, подумал Сивкин, и потом сказал себе: "Завтра. Может быть, завтра". С этими мыслями он сел на велотренажёр и поехал. В лесу, окружавшем его, он слышал крики птиц, устраивающихся для ночного отдыха. Глава 5. Для начала сгодицы и отвёртка. В течение следующих пяти или шести дней, всё то время, которое Сивкиц провёл на велотренажёре, И на своём трёхскоростном велике с детства было прекрасн и ужасно одновременно. Оно было прекрасным, потому что он никогда не чувствовал себя лучше. Для мужчины его возраста его тело находилось на абсолютном пике своей формы и работало на максимальных оборотах. И он знал об этом. Он полагал, что существовали профессиональные атлеты, которые были в лучшей форме, чем он. Но к 38 годам они уже подходили к концу своей карьеры, и все те радости, которые были им доступны при такой форме, непременно были бы омрачены осознанием этого. С другой стороны, Сивкиц мог заниматься созданием рекламных шедевров ещё лет 40, если бы захотел. К чёрту 50. Сменилось бы пять поколений игроков в футбол и четыре в бейсбол, пока он спокойно стоял бы за своим альбертом, рисуя обложки для книг, рекламу товаров для автомобилей. и 5 новых лого для Pepsi Колы. За исключением того, что за исключением того, что люди, попавшие в истории подобного рода, так не заканчивали. Не правда ли? Да и он сам не верил, что всё закончится для него именно так. С каждой новой поездки на велотренажёре чувство, что его преследуют, усиливалось, особенно после того, как он снял последнюю карту штата Нью-Йорк и повесил новую карту Канады. При помощи синей шариковой ручки, той же самой, которую он использовал при создании человека с ручьём, он нарисовал продолжение дороги из Херкимера в той части карты, где изначально не было дорог, добавив побольше загагулин. Но теперь он крутил педали быстрее, часто оглядываясь через плечо, и закончил свою поездку, покрывшись потом и поначалу даже слишком запыхавшимся, чтобы сойти с велотренажёра и выключить пронзительно визжавший будильник. Эта его новая привычка оглядываться была интересной. Первый раз, когда он это сделал, он мельком увидел подвальное ольков и дверной проем, ведущий в большое помещение подвала с его запутанной системой кладовок. Ящик из-под апельсинов помона «Оранджес» у дверей, на котором стояли настольные часы Броукстон, отсчитывая минуты между четырьмя и шестью часами вечера. Какое-то красное пятно пронеслось через все это и исчезло, когда он оглянулся. И всё, что он увидел, была дорога позади него, по осеннему яркие деревья по обе стороны. Конечно, теперь, когда сумерки стали сгущаться, они не выглядели больше такими яркими, и темнеющее красное небо над головой. Потом он вообще перестал видеть подвал, оглядываясь назад, даже мельком, только дорогу, ведущую обратно в Херкимер, к оканчивающейся в Олквипсли. Он прекрасно знал, что то, что он высматривает у себя за спиной, было фарми Фарами Джорджа Фредди, если вас интересуют подробности. Потому что у Перковица и его бригады чувство недоуменного негодования сменилось на гнев. Самоубийство Карлоса стало для них последней каплей. Они обвинили в этом его и поэтому преследовали. И когда они его настигнут, то что? Что они сделают? Они убьют меня, думал он, мрачно нажимая на педали в сумерках. Без лишних церемоний. Поймают и убьют. Я в каком-то захолустье сейчас. На той чертовой карте в этом месте не было ни одного города, ни даже поселка. Я могу орать до посинения, и никто не услышит, кроме медведя Барри, оленя Хидеби и енота Руди. И поэтому, если я увижу фары, или услышу звук мотора, потому что Фредди мог ехать и без включенных фар, то мне было бы чертовски неплохо вернуться обратно в Соху. И не важно, прозвенит будильник или нет. Одно то, что я сейчас здесь... В первую очередь говорит о том, что я очкнутый. У нас с возвращением возникли проблемы. После того, как будильник выключился, Ролли не стал снова велотренажёром, а продолжал оставаться Ролли ещё в течение 30 секунд или даже больше. Дорога оставалась дорогой и не превратилась в пятно краски на цементе. И сам звонок будильника был каким-то странным, отдалённым и приглушённым. Ему пришло в голову, что он наконец-то услышал гул реактивного авиалайнера, высоко над головой. Рейс 767 американских авиалиний, вылетавшего из аэропорта Кеннеди и, возможно, направляющегося через Северный полюс в какую-нибудь удалённую точку мира. Он остановился, закрыл глаза, сильно зажмурился и потом вытерёщался. И всё получилось. Он снова был в подвале, но он решил, что если это и сработало, то не надолго. И что тогда? Голодная ночь, проведённая в лесу, со взглядом, устремлённым вверх к полной луне, похожей на глаз, лопнувший микровинозными сосудами. Нет, они не догонят его раньше, так он полагал. Вопрос был в том, позволит ли он этому случиться. В это было трудно поверить, но какая-то его часть этого хотела. Другая же его часть была зла на них и хотела противостоять Берковицу и оставшимся членам его бригады. Спросить их, чего они от него хотели? Может просто продолжить тот прежний образ жизни, жрать пончики, Криспи Крим и не обращать внимания на провалы, образовавшиеся из-за того, что кульверты забились и начался потоп. Это то, чего они хотели. Но другая сейчас его осознавала, что такого рода конфронтация была бы безумием. Конечно, он был в превосходной физической форме, но их было трое против него. И кто может ручаться, что госпожа Карлос не одолжила ребятам дробовик своего мужа и не сказала им «Идите и проучите этого ублюдка, и не забудьте сказать ему, что первый патрон был от меня и от моих дочерей». У Сивкица был друг, который в 80-х страдал от кокаиновой зависимости. И он помнил, как тот говорил, что первым делом надо очистить свой дом. Разумеется, вы всегда сможете купить еще. Теперь это говно можно найти повсюду, на каждом углу. Но это не могло быть оправданием для того, чтобы продолжать держать это дома, где ты в любой момент мог взять это и принять за старое, поддавшись слабости. Поэтому он собрал всё и спустил в унитаз, а потом выбросил вместе с мусором свои работы. Это не было концом проблемы, но это стало началом его конца. Однажды вечером Сивкиц пришёл к Волков с отвёрткой и с твёрдым намерением демонтировать велотренажёр. Я совсем не обратил внимания на тот факт, что установил будильник на 6 вечера. Как обычно он это делал, и что уже вошло в привычку. Будильник, так же как и овсяные печенье с изюмом, стали для него привычным ритуалом, как он полагал. Теми гипнотическими пассами, которые он проделывал механизмом его сна. Начав снимать с велотренажёра второстепенные детали, которые не использовались при езде, он положил к ним и будильник, точно так же, как поступил его друг. Выбросив свою трубку для крека, Он почувствовал боль. Надёжный маленький Иврокстон, конечно же, не были по вине в той идиотской ситуации, в которую он сам себя загнал. Но всё же ему нужно было это сделать. Вперёд, как бой, говорили они друг другу в детстве. Кончай найти вперёд. Он увидел, что велотренажёр состоит из четырёх основных частей, и чтобы разобрать их полностью, ему необходим разводной ключ. Однако сейчас ему для начала было достаточно и одной отвёртки. Он мог поработать ею, чтобы открутить педали. Как только он это сделает, он воспользуется разводным ключом, чтобы доделать остальное, одолжив его из ящика с инструментами смотрителя дома. Он опустился на колени, вставил отвёрку в щель первого винта и остановился в сомнениях. Ему стало интересно, выиграл ли его друг ещё одну трубку с криком, прежде чем отправил всего не таз, только одну, в память о старых добрых временах. Он мог поклятся, что так оно и было. Кокаиновый дурман, вероятно, притупил его тягу и сделал работу по очистке дома немного более легкой. Если бы он сам совершал еще одну поездку, а потом опустился бы здесь на колени, переполненные эндорфинами, чтобы снять педали, может быть, тогда он не чувствовал бы себя таким подавленным. И менее склонным представлять себе картину того, как Берковиц, Фредди и Уиллом, найдя пристанище в ближайшем придорожном баре, где они закажут сначала один кувшин Роллинг-Рока, а затем и второй – Поднимая тосты в честь друг к другу и в память о Карлосе, поздравляя друг друга с тем, что разделались с ублюдком. «Ты чокнутый!» – пробормотал он сам себе и вставил наконечник отвертки обратно в резьбу винта. «Будь что будет!» Он повернул отвертку один раз. И это было легко. Тот, кто собирал этот велотренажер в подсобке «Фитнес Войс», очевидно, не вкладывал в это дело душу. Но когда он сделал это, овсяные печенья с изюмом немного переместились в его кармане. И он подумал, как хороши они были во время езды. «Ты просто убирал свою правую руку с руля, погружал ее в карман, откусывал немного печенья, а потом запивал его несколькими глотками чая со льдом. Они очень хорошо сочетались друг с другом. Это было такое потрясающее чувство – нестись вперед, на ходу, устраивая себе небольшой пикник. И эти сукины дети хотят лишить его всего этого». Десять поворотов отверткой, может даже еще меньше, и упавшая педаль клацнет на бетонный пол. Затем он так же поступит и со второй, а потом и со всей этой жизнью. «Это не честно», — подумал он. «Только одна поездка в память о старых добрых временах», — подумал он. Его ноги болтались по обе стороны вилки, пока он устраивал поудобнее в седле свою задницу, которая стала более твердой и упругой с тех пор, как его холестерин был напечатан красным. И в этот момент он подумал, вот так всегда эти истории происходят, не так ли? И конец у них всегда один и тот же, когда бедные идиоты говорят, что это в последний раз и что больше такого не повторится. «Абсолютная правда», – подумал он, – «но бьюся в заклад, что в реальной жизни все выходят сухими из воды. Всегда». Какая-то часть его бормотала, что реальная жизнь была далека от всего этого. у того, что он делал и переживал, не было ни малейшего сходства с тем, что он понимал под реальной жизнью. Но он отмахнулся от этого голоса и перестал обращать на него внимание. Это был прекрасный вечер для поездки по лесу. Глава 6. Не совсем тот конец, который все ожидали. И у него по-прежнему оставался еще один шанс. Этим вечером он впервые явственно услышал звук набирающего оборота двигателя у себя за спиной. Это случилось прямо перед тем, как прозвенел будильник. Он увидел, что Ролли, на котором он ехал, стал вдруг отбрасывать очень длинную тень на дорогу перед ним. Такое могло случиться, только если вы попадаете в зону свет фар от идущей сзади машины. Потом прозвенел будильник, но не громко, а отдаленно. и как-то мурлыкающе, почти мелодично. Грузовик приближался. Ему не надо было поворачивать головы, чтобы увидеть его. Никто бы не хотел оглянуться и увидеть приближающегося демона, думал Сивкиц. Позже этим вечером, лежа без сна в своей постели и всё ещё находясь под впечатлением того, как он счастливо избежал несчастья, от которого его отделяли буквально секунды и дюймы. Он всё ещё мог видеть тень, которая увеличивалась в размерах. становиясь всё более длинной и тёмной. Господа, прошу поторопиться, время вышло, подумал Лона и зажмурился. Он всё ещё слышал будильник, но его звук теперь был не громче успокаивающего мурлыканья. Громче был только звук работающего двигателя грузовика Фредди. Грузовик уже почти нагнал его. И полагаете, что те, кто был в нём, будут так же многословны, как и герои сериала Минута в Нью-Йорке? И что тот, кто сидит за рулём позади него, просто не выжмет педаль в пол и не собьёт его, как какую-нибудь зверюшку. Он даже не стал тратить время на то, чтобы раскрыть глаза и убедиться, что всё ещё находится на пустынной дороге, а не в подвальном алкове. Вместо этого он жал веки ещё сильнее, фокусируя всё своё внимание на звуке будильника, который из вежливого голоса бармена превратился в нетерпеливый вопль. Господа, прошу поторопиться. Время вышло. Внезапно, и к счастью, звук работающего двигателя стал стихать, а звонок бруксконского будильника наоборот нарастать, переходя в старый добрый рев, означавший «Вставай, вставай, вставай». На сей раз, открыв глаза, он увидел вместо самой дороги лишь ее проекцию. Но теперь небо было черным, его органическая красота скрылась в ночи. Дорога была залита светом, а тянет велосипед до роли была совсем черной, но покрытой листьями утрамбованной дороги. Он мог бы сказать себе, что он слез с велотренажёра и сам дорисовал все эти изменения во время своего вечернего транса. Но он знал, что это не так. И это не только из-за того, что на его руках не было краски. "Это мой последний шанс", подумал он. "Мой последний шанс избежать того конца, который все ожидают. Ли история как это". Он просто слишком устал. Его слишком сильно трясло, чтобы сейчас заниматься разборкой велотренажёра. Он позаботится о нём завтра. Завтра утром. Фактически это будет первым, что он сделает. А сейчас всё, чего он хотел, это выбраться из этого жуткого места. Где реальность стала такой призрачной. И с этим твёрдым намерением Сивкиц, неуверенный в походке, направился в сторону ящика помона, стоявшего у двери. На влажных ногах, покрытых тонким слоем липкого пота, с запахом, который говорил скорее о страхе, чем о физическом напряжении, и выключил будильник. Потом он поднялся наверх. и лег в кровать. Сон пришел к нему не скоро. На следующее утро он стал спускаться по подвальной лестнице твердой походкой, сторонясь лифтом, с поднятой головой и крепко сжатыми губами. Человек, исполняющий миссии. Он направился прямо к велотренажеру, проигнорировав будильник, стоявший на ящике. Опустился на одно колено с отверткой наготове. Он вставил ее в насечку винта, одного из четырех, в котором крепилась педаль с левой стороны. И в следующий момент осознал, что он снова наглооб гружительной скорости мчится по дороге, в окружении света фар, как человек на сцене, которого только темнота могла спасти от того, чтобы перестать быть в центре внимания. Двигатель грузовика работал слишком громко. Что-то было не в порядке, или глушитель, или система выхлопа. Тай да не фальшивил тоже. Он сомневался, что старик Фредди пообеспокоился о том, чтобы пройти очередной тех осмотр. как и о том, чтобы вносить платежи за дом, покупать продукты, поставить детям брикеты, а еженедельный чек зарплаты и все не приходил. Он думал, у меня был шанс, у меня был шанс прошлым вечером, а я его не использовал. И потом, зачем я сделал это? Зачем, если заранее знал, что все закончится? И дальше. Каким-то образом они меня обставили, им это удалось. И наконец, они собьют меня, и я умру в лесу. Но грузовик не сбил его. Вместо этого он промчался с права от него. Колёса слева грохотали в забитой листвой канаве. Затем он пересёк дорогу и встал прямо перед ним, перекрыв ему путь. В панике Сивкит забыл первое, чему учил его отец, когда принёс трёхскоростных домой. Когда ты останавливаешься, Ричи, прикрути педали назад. Останови заднее колесо велосипеда и одновременно нажми на ручные тормоза, чтобы контролировать переднее колесо. А иначе? А иначе случится то, что случилось сейчас. Охваченный паникой, он сжал руки в кулак, нажал на ручной тормоз слева и заблокировал переднее колесо. Велосипед подбросил его вверх и отправил в полёт прямо в направлении грузовика с надписью "Компания Липидов" на двери со стороны водителя. Он выбросил руки вперёд, и они достаточно сильно ударили по кузову грузовика, чтобы напугать тех, кто был внутри. Затем он рухнул на землю, гадая, сколько костей он умудрится переломать. Двери над ним раскрылись, и он услышал хруст листьев под рабочими ботинками тех, кто выходил из машины. Вверх он и смотрел. Он ждал, когда они схватят его и поднимут, но этого не случилось. Запах листьев на терминал, запах старой высушенной коры. Он услышал шаги по обе стороны от себя, затем хруст листьев под ногами внезапно стих. Тифкит сел и посмотрел на свои руки. Ладонь правой руки кровоточила, а запястье левой уже успело опухнуть. Но он не думал, что там был перелом. Он осмотрелся, и первое, что бросилось ему в глаза, это был его Ролли, красный в свете задних фар Dodge. Он был так красив, когда отец принёс его домой с веломагазина, но теперь он таким не был. Переднее колесо было покорёжено, а шина задняя частично сошла с обода. Впервые он почувствовал нечто иное, чем страх. И этим чувством был внем. Шатаясь, он поднялся на ноги. Позади роли, в начале дороги, по которой он приехал сюда, зияла дыра в реальности. Она выглядела странно, как будто являясь частью чего-то живого. Как будто он смотрел в отверстие и в конце трубьи своего собственного тела. Краи дыр вибрировали, дрожали и изгибались. За ней, у велотренажёра в алкове подвала, стояло трое мужчин. Людей в таких позах можно увидеть в любой бригаде, на любой стройплощадке. Эти люди пришли сюда работать. И сейчас они решали, как они будут это делать. И внезапно он понял, почему он дал им такие имена. Все было просто до идиотизма. Тот, что был в кепке компаний Липидов, Берковиц, был Дэвидом Берковицем, по кличке Сын Сэма, который был главной новостью New York Post в тот год, когда Сиквиц перебрался в жизнь в Манхэттен. Фредди был Фредди Альбимар. Он знал его по школе, они были одноклассниками и сдружились по достаточно простой причине, они оба ненавидели школу. А Уиллом? Художник, которого он встречал когда-то на какой-то конференции. Майкл Уиллом? Митчелл Уиллом? Сивкиц точно не помнил, но знал, что он специализировался на фэнтези, драконах и тому подобного. Они провели вечер в баре и отеле, обсуждая комичный ужасный мир искусства и на постерах. И Карлос, совершивший самоубийство в своём гараже. Он списал его с Карлоса Дельгада, известного также как Большой Кот. Годами Сивкит следил за успехами Торонто Блю Джеймс, просто потому что не хотел походить на фанатов американской бейсбольной лиги Нью-Йорка и болеть за Янки. Кот был одной из немногих звёзд стороны. "Это я вас всё к слозну", сказал он голосом, который больше походил на бак. "Я создал вас из воспоминаний и из почистей". Конечно, так оно и было. Причём он делал это не в первый. Мальчишки в стиле Нормана проквола на возвышение копичер, которых он нарисовал для рекламы Fritos, например, рекламное агентство по его просьбе. Собдя ему фотографии четырёх матчиков нужного возраста, и Сивкиц просто срисовал их. С их матерями были подписаны соответствующие соглашения, как это обычно было принято. Если они Беркович Фредди Уилл, и слышали, что он говорил Кто не подали вида, что это так. Сивкиц слышал, что они обменялись какими-то словами, но не смог разобрать какими именно. Казалось, они гонасились откуда-то издалека. Но после этих слов вылом куда-то ушёл из ольхово. Когда как Бергович стал на колени рядом с велокронажором, точно так же, как это делал Сивкиц. Бергович взял отвёрку и совсем скоро педаль с левой стороны клацнула о бетон. Сивкиц, все еще находясь на пустынной дороге, смотрел сквозь странную органическую дыру на то, как Беркелец передавал отвертку Фредди, который вместе с Ричардом Сивкицем играл на вшивой трубе в таком же вшивом школьном оркестре. Играли они чертовски намного лучше, чем танцевали рок-н-ролл. Где-то в лесах Канады заухала сова, в этом крике зазвучало невыразимое одиночество. Фредди приготовился откручивать вторую педаль. Уилл он тем временем вернулся с разводным плечом в руке. При виде всего этого Сивкица пронзила боль. Глядя на них, Сивкицу в голову пришла одна мысль: если вы хотите сделать что-то хорошее, наймите профессионалов. Определённо Берковица и его парни время даром не теряли. Меньше, чем за 4 минуты от велотренажёра осталось только два колеса и разобранная на три части рама. Всё это теперь было разложено на бетонном полу, причём так аккуратно, что все части выглядели как на одной из тех диаграмм. которое называют взорванными схемами. Берковец положил болты и шурупы в передний карман своих дикес, откуда они выбирали как горсть и мелочь. Сделав это, он многозначительно посмотрел на Сивкица, чем снова развозлил его. К этому времени вся бригада уже вернулась через странную, похожую на отверстие в трубе дырку, перегибая головы, как делают проходя через слишком низкий дверной проем. Кулаки Сивкица снова сжались. всё ничего, его левое запястье стало чертовски болеть и напульсировать. "В ладью, чтоб?" спросил Лемберкович. "Я не думаю, что вы сможете причинить мне боль". "Я так не думаю, потому что что уже тогда будет с вами. Вы же только субподрядчик". Меркович посмотрел на него снизу из-под изогнутого козырька своей кепки с надписью "Лебит". "Это я вас придумал", сказал Сивкец, тыча в них указательным пальцем правой руки. направляя его на каждого из них, как ствол торговика. «Ты сын Сэма. Ты всего лишь взрослая версия того ребенка, с которым я играл на трубе в Школе Сестер Милосердия. Ты не смог бы сыграть ми-бемоль даже перед лицом смерти. А ты художник, специализирующийся на драконах и зачарованных девах». Его слова не произвели особого впечатления на членов компании липидов. «Ну и что это дает тебе?» – спросил Берковиц. И когда-нибудь об этом задумывался? Или ты собираешься рассказать мне, что там, где ты ещё, нет большего мира, чем этот? Чтоб ты знал, ты всего лишь случайная мысль, пришедшая в голову безработному бухгалтеру, пока он сидел на унитазе, читая утреннюю газету и избавляясь в этот момент от дерьма. Сивкец открыл был рот, чтобы сказать, насколько это всё смехотворно, но что-то в глазах Берковица заставило его рот снова закрыться. «Но продолжай», — говорили его глаза, — «задай вопрос, и я скажу тебе больше, чем ты хочешь услышать». Но вместо этого Сивкид сказал. «Кто ты такой, чтобы говорить мне, что я не могу быть здоров? Вы хотите, чтоб я сдох в 50? Иисусе, что с вами такое?» Фредди сказал. «Я не философ, мистер. Все, что я знаю, это то, что мой грузовик нуждается в ремонте, который я не могу себе позволить». Одному из моих детей нужна ортопедическая обувь, а другому занятия с логопедом, добавил Уильям. У парней, работающих в Big Dig, есть поговорка, сказал Беркович. Не убивайте работу, дайте ей померить самой. Это всё, о чём мы вас спросим, Сивкиц. Не дай нам умереть с голоду, дай нам заработать на жизнь. Эту безумью пробормотал Сивкиц. Полное. И мне насрать на то, как ты себя чувствуешь, ублюдок. прокричал Фредди, и Сивкиц понял, что тот едва сдерживал слезы. Эта конфронтация была болезненна для них так же, как и для него. Понимание это шокировало его больше всего. «Плевать я на тебя хотел. Ты ничтожество, которое не работает, а только праздно прожигает жизнь, создавая своих маленьких питчеров. Ты разве не вырываешь хлеб изо рта моих детей? Слышишь? Разве ты этого не делаешь?» Он вышел вперёд, с руками, сжатыми в кулаки и поднятыми к лицу, абсурдной Джон Лоуренс Саливан в боксёрской стойке. Беркович положил свою руку на руку Фредди и оттащил его назад. Мужик, не будь упрямой задницей, добавил Уильям. Сам живёшь и даже и другим о'кей. Дай нам заработать на жизнь, повторил Беркович, и, конечно же, Сивкицу узнал, откуда была эта фраза. Он читал «Крестного отца» и видел все одноименные фильмы. Мог ли кто-то из этих парней использовать слова или сленговые выражения, которых бы не было в его собственном лексиконе? Он сомневался. «Отнесись к нам с уважением, мужик. Ты думаешь, мы смогли бы зарабатывать на жизнь живописью, как ты?» Он рассмеялся. «Да как же. Если б я нарисовал кота, мне бы пришлось под ним написать «Кот», чтобы люди поняли, кто это». «Ты убил Карлоса». сказал Уиллэм. Если бы в его голосе прозвучало обвинение, то возможно, это дало бы Сикфицу повод разозлиться снова. Но кроме грусти там ничего не было. Мы говорили ему: "Держись, мужик, всё наладится". Но он не был сильным. Он никогда бы не смог взглянуть назад, понимаешь? И ни во что больше не верил. Уиллэм сделал паузу и посмотрел на тёмное небо. В интерлике грохотал грузовик Фредди. У него никогда не было возможности что-то изменить. Бывают такие люди. Ну, ты знаешь. Сивкец повернулся к Берковицу. Давайте, ну, примик. Чего вы хотите? Просто не убивай работу, сказал Беркович. Это всё, что мы хотим. Пусть она умрёт сама. Сивкец подумал, что вероятно он смог бы сделать то, о чём его просил этот человек. Это было бы даже легко. Некоторые съев один пончик, на этом не останавливаются и съедают всю коробку. Если бы он был таким человеком, то у них у всех возникли бы серьезные проблемы, но он им и не был. — Хорошо, — сказал он, — давайте попробуем. И вдруг ему пришла в голову мысль, — думаете, я смог бы получить такую же кепку? И он указал на кепку Берковица. Берковиц улыбнулся. Это была мимолетная, но искренняя улыбка, намного более искренняя, чем тот смех, которым он сопроводил свои слова о рисовании кота с подписью под ним. Это можно устроить. Сивкиц подумал, что сейчас Беркович подаст ему руку для рукопожатия, но тот этого не сделал. Он просто ещё раз оценивающе взглянул на Сивкица из-под козырька своей кепки и потом направился к грузовику. Остальные последовали за ним. Сколько времени пройдёт до того момента, как я лишу тоничу эту ненужную бумагу? Спросил Сивкиц. Что её сам разобрал свой бёлый термоножёр, просто потому, что не знаю, просто Устал от всего этого. Берговиц остановился. Его рука уже была на ручке дверцы грузовика и остановился. «А как долго ты хочешь, чтобы это продолжалось?» – спросил он. «Не знаю», – ответил Сивкиц. «Здесь так красиво, не правда ли?» «Здесь так было всегда», – сказал Берговиц. «Мы следили за этим». В его голосе послышались оборонительные нотки, которые Сивкиц предпочел проигнорировать. Он подумал, что даже плод чего-то воображения может иметь гордость. Какое-то время они стояли на дороге, которая, как позже назвал ее Сивкиц, была большой трансканадской затерянной трассой. Слишком пафосное название для безымянной грунтовой дороги, проходящей через лес, но довольно симпатичной. Все молчали, где-то снова за ухом сова. «Внутри и снаружи для нас без разницы», — сказал Берковиц. Затем он открыл дверь и сел за руль. "Береги себя", сказал Фредди. "Но не слишком", добавил Уильям. Севкит продолжал стоять на дороге, пока грузовик сделал искусный трёхточечный разворот на узкой дороге и стал возвращаться обратно по тому же пути, по которому приехал сюда. Трубчит и прохоты исчез, но Севкит не волновался по этому поводу. Он не думал, что когда придёт время вернуться назад, у него возникнут проблемы с возвращением. Перковиц не приложил никаких усилий, чтобы объехать роли и поехать прямо на него, покончив с этой работой, которая и так уже была закончена. Послышался шум и треск, когда ломали спицы в колесах. Задние фары становились все меньше, и потом исчезли за изгибом дороги. Довольно долго Сивкиц мог слышать звук работающего мотора, но и тот вскоре стих. Сначала он сидел на дороге, потом лег на спину, прижимая к груди свое пульсирующее левое запястье. Звезд на небе не было, он чувствовал себя очень усталым. «Лучше не спи», — посоветовал он сам себе, — «очень вероятно, что кто-нибудь, возможно медведь, выйдет из леса и съест тебя». Но в конце концов он уснул. Проснувшись, он обнаружил, что лежит на цементном полу Алькова. Части разобранного велотренажера теперь без винтов и болтов лежали вокруг него. Врукстонский будильник на ящике показывал «восемь сорок три вечера». Нероятно, кто-то из них его выключил. Я сам его разобрал, подумал он. Это моя история. Если оба буду я придерживаться, то достаточно скоро я и сам в неё поверю. Он стал подниматься по ступенькам, ведущим в холл, и решил, что ему надо перекусить. Он подумал, что может ему пойти к Дугону и съесть кусок яблочного пирога. Яблочный пирог это не самая вредная еда в мире. Ведь так, придя туда, он решил заказать его сервированным а ля мод. "Какого чёрта?" сказала она официантке. "Один раз живём, разю нет?" "Ну," ответила та. "У индусов другая точка зрения по этому вопросу. Но вам видней." 2 месяца спустя Сикфит получил посылку. Она ждала его в холле, когда он возвращался после обеда со своим агентом. Сикфит заказывал рыбу и овощи на пару, но на десерт взял крем-брюле. На ней не было никаких почтовых отметок, ни от Federal Express, не от Urban Express, не было и логотипа UPS, печати тоже не было. Только его имя, написанное неровными печатными буквами Ричард Сивкиц. Наверное, это написал тот же человек, который должен был сделать и надпись «Кот» под своим рисунком, неизвестно почему решил он. Он принес посылку к себе наверх и при помощи ножа со своего рабочего стола вскрыл ее. Внутри под толстым слоем папиросной бумаги лежала новенькая кепка. та ее разновидность, в которой был сзади вшит пластиковый ремешок, чтобы подогнать ее по размеру. Этикетка внутри гласила «Сделано в Бангладеш». Над козырьком темно-красными буквами, цвет которых напоминал цвет артериальной крови, было написано «Липид». «Что это?» – спросил он у пустой студии, вертя в руках кепку. «Кажется, это какой-то компонент крови». Он примерил кепку. Сначала она была ему слишком мала. но потом, когда он отрегулировал ремешок сзади, она пришлась точно в пору. Он посмотрел в зеркало спальни, но кепка ему все еще не очень нравилась. Он снял ее, согнул козырек и примерил снова. Так было намного лучше. И будет еще лучше, когда он оденется в свою обычную одежду для выхода на ланч вместе с заляпанными краской джинсами. Он бы выглядел как настоящий работяга, которым он и был, несмотря на то, что некоторые его таковыми не считали. Надевать эту кепку во время работы, в конце концов, стало привычкой. Такой же, как и привычка отдыхать в дни недели, начинавшейся с буквы «С», и заказывать яблочный пирог у Дугана в четверг вечером, сервированный а-ля мод. Вопреки мнению индуистских философов, Ричард Сивкиц верил, что жизнь дается только раз. И, возможно, поэтому вам стоит позволять себе всего понемногу. Конец. Рассказ читал Артур Алёхин.